Глава семнадцатая. В глаза ударил яркий свет, заставляя меня проснуться. «Какого?» — вырвалось у меня, когда я открыл глаза. Я находился в формации второго шанса. «Даяна! Даяна! Ты где?» «Не ори так. Здесь я уже». Как только почувствовала, что способность сработала, сразу сюда. «Ты даже не представляешь, как трудно пробиться в это ответвление!» «Что произошло?» «Возьми телефон», — сказала Даяна. Я тут же метнулся к тумбе и схватил телефон. «Реципиент Воронов Кирилл Васильевич погиб. Желаете воспользоваться вторым шансом или вернуться в точку переноса?» «Стоять! Чего-то я ни хрена не понимаю. Что там произошло? Что случилось поместье?» «Дед сейчас должен находиться именно там!» «Так, нужно все хорошенько обдумать. Чем я могу ему помочь, находясь в Рязани?» «Максимум предупредить, не больше. Думаю, сейчас у нас двоих будет около трех часов на возвращение. По идее, этого должно хватить впритык, чтобы я добрался до столицы. Добраться-то я, может быть, и доберусь, а вот сделать что-то уже не успею». «Максимум, что я сейчас смогу, это предупредить деда и отца, сказать, чтобы они были предельно осторожными». К таким выводам пришла и Даяна. «А ты можешь определить, умер кто-нибудь еще, если погибнет несколько человек, с кем я поделился умением?» – спросил я, когда мне в голову пришла шальная мысль. «Ведь вполне может статься так, что напали не только на деда, но и на все поместье. В таком случае вполне вероятно, что погибла и Настя. Если это так...» то у меня будет хоть какая-то дополнительная информация. По идее могу, но сейчас совершенно точно умер только твой дед. Хрен его Ладно, нужно возвращаться и начинать делать хоть что-то. Нажимаю воспользоваться умением и вылезает выбор времени. Да тут даже больше, чем я рассчитывал. 260 минут. Но в любом случае этого времени мне не хватит, чтобы добраться из Рязани до Вороного крыла. Выбирая максимальное время и оказываюсь в постели с Дашей. Княжна сидит и смотрит на меня, а за ее спиной развивается призрачный шлейф. Нельзя, сказала она за могильным голосом, и меня тут же затрясло. Я попытался вскочить с кровати и выбежать из комнаты, но у меня не получилось даже пошевелиться. Не помогло даже сжигание дара и облачение в броню демона. Призраки были слишком сильны. «Успокойся, Сережа. Умоляю тебя. У меня уже практически не осталось сил. Если ты предупредишь их, то погибнут абсолютно все». Пока Даша говорила это, из ее глаз начали течь кровавые слезы. Я уловил движение силы, но не мог сейчас ничего с ней сделать. Дар призрачных погонщиков не позволял моей силе вырваться за пределы собственного тела. Даша слегка пошатнулась. Из носа и ушей также потекла кровь. Она была на грани. Дар уже начал разрушать ее организм. Слишком много она пыталась взять для того, чтобы удержать меня. «Я должен его предупредить!» — взревел я и предпринял очередную попытку вырваться, направив весь дар на усиление тела. Даша застонала. Ее губы окрасились кровью, а глаза заволокло белесой пеленой. «Папа, остановись!» Влетела в комнату Маша и тут же подбежала к Даше, попытавшись поймать ее падающее тело. Но они обе упали. Даже несмотря на то, что она находилась без сознания, княжна продолжала держать меня, тратя на это последние крохи сил. «Остановись! Ты убьешь ее! Стой!» Последнее слово Маша выкрикнула с такой яростью, что прошибла даже меня. Именно это позволило мне наконец осознать, что Даша уже перешагнула через грань. Моя Даша, в утробе которой находился наш ребенок. В этот момент ее сила словно почувствовала, что я пришел в себя, дала мне возможность воспользоваться даром, чтобы спасти свою хозяйку. Она потеряла очень много крови, и я, не раздумывая, поделился с ней своей. Хотя после всего произошедшего ее было крайне мало. Но мне было плевать. Плевать на то, что сразу начала кружиться голова, а в глазах потемнело. Сейчас мне не нужно было зрение. Я все прекрасно ощущал через дар, который связывал нас с Дашей. Маша что-то настойчиво кричала, но сейчас у нее уже не получалось достучаться до меня. Брешь, через которую она прорвалась в первый раз, уже была заделана тьмой. Именно благодаря ей я все еще не вырубился. В какой-то момент я очутил свободную силу, что появилась рядом, и сразу же потянулся к ней, перенаправляя к Даше. Часть досталась и мне, поэтому стало немного легче. Когда я уже ничем не мог помочь княжне, вся оставшаяся сила досталась мне. В глазах начало проясняться. Я стал различать голоса воеводы, Маши и Лизы. Они о чем-то бурно спорили, и Маша явно побеждала в этом споре. — Спасибо. Дальше мы разберемся сами. В спор этой троицы вклинился голос бабушки. Лиза попыталась что-то возразить, но бабушка так рявкнула на нее, что Багратион буквально сдуло из нашей комнаты. Воевода вышел следом за ней, а Маша осталась. Ее никто не собирался прогонять. Следом за бабушкой появился и дедушка, тут же бросившись к Даше. Я смог стабилизировать ее состояние, но тут потребуется их помощь имелись внутренние повреждения. Чтобы сдержать меня, Даше пришлось в буквальном смысле выдавливать из своего организма всю имеющуюся силу, при этом убивая себя. Но сейчас ей помогут. Теперь было нужно понять, откуда здесь в столь подходящий момент взялись целители. Снова Даша позаботилась обо всем заранее и опять ничего не сказала мне. «Да почему? Почему она не хочет, чтобы я предупредил деда и отца?» «Что значит ее слова?» Думая об этом, я смотрел на окровавленное лицо Даши. Ее грудь еле-еле вздымалась, а в области живота вновь появилось едва различимое свечение. На мою голову легли чьи-то руки, и я ощутил небольшой холодок, которым обычно сопровождается исцеление. Но я был абсолютно здоров. Против истощения мог помочь лишь один целитель. Время. «Спасибо!» «Но для меня это уже бессмысленно. Лучше помоги дедушке», — сказал я, погладив бабушку по руке. «Вечно у вас, Воронцовых, все не как у людей», — сказала она, отпуская меня. Как только они принялись за Дашу вдвоем, свечение в ее животе заметно усилилось, постепенно распространяясь на все тело. Бабушка с дедушкой переглянулись, но не произнесли ни слова, продолжая работать. Все же они не хватали звезд неба в целительстве и были лишь крепкими середняками. Но я был уверен, что теперь они знают о беременности Даши. И, судя по взглядам, украдкой бросаемым на меня, прекрасно понимают от кого. Когда Даша начала полностью светиться, как это было с Дайнаной, она открыла глаза. — Спасибо, что послушал, — произнесла она. Я тут же оказался рядом и, совершенно не обращая внимания на бабушку с дедушкой, Поцеловал ее и прижал к себе. Больше никогда так не делай, сказал я. В этот момент в моей голове проносился ураган мыслей. Я должен что-то сделать, должен помочь деду выжить. Уже потрачено непростительно много времени, а я все еще бездействую. Нельзя, Сережа. Прекрасно поняв, о чем я сейчас думаю, сказала Даша, взяв мое лицо в ладони и начав целовать его. Даша права. «Не вмешивайся. Если ты оставишь все как есть, шансы найти выживших очень высоки. В любом другом случае не выживет никто», — обняла меня сзади Маша. «Мне очень жаль», — сказала она, и я почувствовал, как Майка в том месте, где она уткнулась в меня, начала намокать. «От самого осознания, что я ничего не смогу сделать, от всей этой ситуации, у меня у самого навернулись слезы». Толку от всей этой силы, что я обрел за последнее время, если я не могу спасти дорогих мне людей? Зачем она вообще нужна?» Послышалось, как закрылась дверь. Дедушка с бабушкой решили оставить нас, за что я им был очень благодарен. Даша с Машей тут же уснули, после того, как я немного воспользовался силой. На это хватило оставшихся у меня крох. Найдя телефон, я набрал номер деда. «Через три часа на тебя нападут и смогут убить. Я не успею приехать на помощь. Спрячь Настю». Дед сказал лишь спасибо и повесил трубку. Вот так, без каких-либо вопросов, он взял и поверил мне, От чего стало еще паршивей. Следующий звонок я совершил отцу. Вот он уже начал заваливать меня вопросами, на которые у меня просто не было ответов. Единственное, что я мог сказать, это что дед умрет, и назвать примерное время. Судя по тому, что меня поставили на громкую связь, рядом с отцом был император. А через какое-то время появился и еще кто-то. Наверняка полиграф Мазуров или дед. А может и все сразу. Но и здесь моим словам сразу поверили. Мало того, что они считали, будь то я владею боевым предвидением, так еще со мной рядом была ведунья. Даже две. Ведуньи? которых я не послушался. Но у меня уже был план, как в случае чего, исправить эту ошибку. Девчонки гарантированно проведут в отключке несколько часов, поэтому я смело оставил их в комнате. Воевода уже поднял по тревоге своих людей, даже не зная, что произошло. Покушение на деда, а там, возможно, на вороного крыло и всех их обитателей. Поэтому быть предельно внимательными, включить все системные защиты и готовиться к нападению в любой момент. «Кто или что это? Я понятия не имею», — ответил я на его вопросительный взгляд. «Мониторьте интернет и телевидение. Постоянно будьте на связи с кем-нибудь из поместья. Мы должны сразу же узнать, если там что-то произойдет». И поделился с ним вторым шансом. «То же самое я сделал и с Машей, с Лизой, и с бабушкой и с дедушкой». Услышав мои слова, они тут же захотели вернуться домой, но я не позволил им этого сделать. По дороге они будут представлять из себя слишком прекрасную цель. А рядом с Олей находились пять человек из ярости. В случае чего они смогут дать ей время, чтобы сбежать. Да и сама Оля могла очень сильно удивить решивших напасть на нее. Никто не ожидает встретить одиннадцатилетнего Архигранда. Я еще несколько раз пытался дозвониться до отца или деда, но они просто не брали трубку. Под конец я не выдержал и позвонил маме. «Привет, сынок!» — раздался ее сонный голос через десяток гудков. «Что-то случилось? Почему ты решил позвонить мне посреди ночи?» Раз мама спала, то в поместье должно быть все спокойно. Это уже радовало. «Да просто соскучился, захотел услышать твой голос, вот и позвонил. Извини, что разбудил, даже не посмотрел на время». «У тебя там точно все в порядке? Какой-то голос слишком напряженный». Не ускользнуло от мамы мое волнение. Но я сказал, что все в порядке. Где отец, она не знала, хотя засыпали они вместе. Больше ничего спрашивать я у нее не стал. Сказав, что люблю ее, и повесил трубку. «Мне срочно нужна своя Эджан, которая смогла бы открыть портал «Вороново крыло». В таком случае у меня была бы столь необходимая информация. Я лихорадочно думал, чем могу помочь, но ничего в голову не приходило». Единственное, что я мог сделать, это предупредить их, и все. Примерно через час воевода сообщил мне, что на территории поместья произошел бой. Погибло несколько человек-защитников поместья, пока на подмогу им не пришли отец, император и дед. Нападавшим оказался Чернышов, который вовсю орал, что им управляет сила, и он не может с собой ничего поделать. Вспомнив свою нравную тьму, я поверил в возможность подобного поворота событий. Трем архиграндам удалось обезвредить Михаила Григорьевича, даже оставив ему жизнь. Сейчас поместье разбираются, что же произошло. Какое-то нездоровое шевеление в поместье началось за несколько часов до предполагаемого времени атаки. Шпион видел, как резко усилились меры безопасности. Все кордоны были усилены в несколько раз и забаррикадированы, хотя эти меры отменили уже больше недели назад. Потом появилась машина глава корпорации Север Чернышова. До этого момента он мог беспрепятственно проезжать на территорию Вороного крыла, и его даже не останавливали для досмотра. Но сегодня это изменилось. На первом же посту перед ним не открыли заслон, но Чернышов даже не подумал останавливаться. На полном ходу он влетел в защитные сооружения и снес их. Столь безрассудным поступком он уничтожил свою машину. Выскочив из груды металлолома, он начал атаковать бойцов, бросившихся к нему, расправившись с первым заслоном меньше, чем за минуту. Все же здесь и не предполагали, что на них осмелится напасть хоть кто-то. Но самое главное бойцы успели сделать – послать сигнал тревоги дальше. Следующий рубеж обороны организовал для Чернышева куда более теплый прием. Бойцы начали использовать все, что у них было под рукой, не экономя боеприпасы. Столь плотный огонь замедлил продвижение взбесившегося архигранда, но все же не смог его остановить. Чернышов просто взял и переместился за спину атакующим его бойцам. Пока они заметили, что бьют в пустоту, нарушитель был уже недалеко от поместья. Там его и встретили сразу три монстра. Два кровавых ворона и император собственной персоной. Но Чернышов не спасавал и тут. Он начал что-то кричать. Но было слишком далеко, и Саглядотая не расслышал. Бой оказался довольно долгим. Оборонявшимся удалось пленить Чернышова, Хотя, по всем прикидкам, они должны были уничтожить его на месте. «Если атаковать, то сейчас!» Позвонив своему создателю, сказал шпион и исчез. Сила вернулась к ее истинному владельцу, заодно оставив метку для перемещения ударной группы. Девять человек появились в том месте спустя пару минут. И тут же начали формировать чудовищную технику, которая еще не видел этот свет. Чертова сила вновь взяла над ним контроль. Он мог только наблюдать, выступая в качестве пленника в собственном теле. Если в прошлый раз сила затащила его в Сибирь, то теперь она вела его в во крыло. Еще на подъезде к первому блокпосту Михаил Григорьевич понял, что что-то произошло. Меры безопасности усилились в несколько раз. Прожектора освещали не только дорогу к поместью, но и всю зону в радиусе нескольких километров. Его машину, безусловно, узнали. Но вместо того, чтобы пропустить, как делали это всегда, лишь подали сигнал остановиться. Сила проигнорировала этот сигнал и, наоборот, втопила педаль газа в пол. В последний момент его окутал кокон тьмы, уберегая от неминуемой гибели. Машина превратилась в кучу металлолома, но он оказался по другую сторону баррикад. На него тут же набросились бойцы караула. «Бегите! Спасайтесь! Сила взяла надо мной вверх!» — закричал Михаил Григорьевич, очень удививший, что у него это получилось. Но его никто не послушал. Бойцы выполняли приказ, и за это он убил их всех. Дальше он уже бегом бросился к следующему блокпосту. Бойцы на нем уже не стали церемониться и открыли шквальный огонь из всего, что было у них на вооружении. Несколько раз даже успели выстрелить танки, что выступали на том посту в качестве заграждения. Тима выбрала самый подходящий момент, когда плотность огня достигла нужной концентрации и совершила скачок, оказавшись за спинами продолжавших палить по пустому месту бойцов. Михаил Григорьевич испугался, что сила решит забрать и эти жизни, Но что-то непреодолимо тянуло ее вперед, в поместье Воронцовых. «Сдавайся, Михаил!» – раздался рокот одного из Воронцовых, что возник перед ним недалеко от поместья. Перед Михаилом Григорьевичем сейчас стояли два монстра, облаченных в кровавую броню, а за их спинами находился третий монстр, от которого расходились волны призрачного сияния. Император был готов к битве. «Я не могу! Сила взяла меня под контроль и тащит вперед!» – выкрикнул Чернышов. «Остановите меня! Я уже убил много невиновных!» В этот момент с его рук сорвались гуски тьмы, которые приняли на себя призраки, тем самым уничтожив эту технику. Дальше в бой вступили хозяева поместья, одновременно нападая с разных сторон. Император также не стоял на месте. «Если сейчас телом управлял бы сам Михаил Григорьевич, Он бы не продержался и пары минут, но Тьма была гораздо искуснее его, и поэтому уже минут пять они сражались на равных. Но дальше так не могло продолжаться. Не хватало еще, чтобы он убил Императора, а такое развитие событий вполне могло случиться. Тьма уже несколько раз проводила очень опасные контратаки, нацеливаясь именно на Николая. Без его поддержки Кровавые Вороны наверняка проиграли бы. «Стой!» Собрав последние силы, что у него были, заорал Чернышов. Кричал он тьме, которая даже и не думала сдаваться. На мгновение ему удалось ослабить ее контроль, и этого времени вполне хватило, чтобы оба кровавых ворона пробились сквозь защиту. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы отрезать Михаила Григорьевича от дара. Тима ничего не могла сделать силой объединившихся архиграндов. Она билась в бессилии, норовя уничтожить его изнутри. Но это продолжалось недолго, пока не подошел император и не внес свою лепту. «Давай поговорим, Михаил Григорьевич, а после мы решим, будешь ты жить или нет», — сказал император. «Полиграфа ко мне срочно и всю его бригаду мозголомов», — крикнул он в трубку телефона, после чего она разлетелась у него в руках. Император был в ярости. «Что-то должно произойти, что-то страшное, иначе сила бы так не поступила. Она притащила меня в Сибирь, когда нужна была помощь Сергею, а теперь притащила меня сюда. Срочно нужно эвакуироваться!» – заговорил измотанный Чернышов. Император с Воронцовыми переглянулись и кивнули, словно надеялись услышать от него нечто подобное. «Давай команду щитовикам! Защита должна выдержать любой удар!» На этот раз распоряжение отдал Кирилл Васильевич, скинув боевую броню. Вокруг поместья начали подниматься световые всплохи, что свидетельствовало о возведении защиты. Михаил Григорьевич даже представить не мог, сколько потребуется щитовиков, чтобы укрыть все поместье. Но, видимо, у императора они были, и это очень хорошо. Тьма никогда не ошибается. Должно произойти нечто ужасное.